Франческо, Карло и Лука, громко плача, жались к Донателле, и когда Ива направился к ней, то прочел на ее лице такую ненависть к себе, что подумал, не ошибся ли он дверью, попав в другую квартиру. «Странца — странца пронзительно закричала она ему. Ива в смятении оглянулся. — Кориссимо! Дети, что случилось? В чем я виноват? — Донателло встала. «Вот что случилось!» Она швырнула ему в лицо журнал «Огги». «На, смотри!» Еще ничего не понимая, Ива нагнулся и поднял с пола журнал. С обложки на него смотрели он сам, Симонетта и их дочки. Внизу под фотографией стояла подпись «Падради фамилия, отец семейства». «Дио...» Как же он мог забыть об этом? Несколько месяцев назад журнал заручился его согласием напечатать о нем статью, и он по глупости согласился. Но Иво и предположить тогда не мог, что его выделят столь особо. Он взглянул на свою рыдающую любовницу, нажавшихся к ней детей, и сказал, «Я могу все объяснить». «Им уже все объяснили их школьные товарищи!» — завизжала Донателло. «Дети прибежали домой в слезах, так как в школе их обозвали бастардами, прижитыми!» «Ара, я Домовладелицы соседи смотрят на нас волками и шарахаются, как от прокаженных! Нам стыдно выходить на улицу! Мы должны немедленно уехать отсюда!» Ива потрясенно взглянул на нее. «О чем ты говоришь? Я уезжаю из Рима и забираю с собой детей!» «Но это и мои дети!» — поднял голос Ива. «Ты не можешь этого делать!» «Попытаешься помешать, убью!» Это был какой-то кошмар. Он смотрел на своих троих сыновей, на любимую женщину, заливавшихся слезами, и думал, за что я так наказан. Но Донателло вывела его из раздумий. «Прежде чем я уеду, — заявила она, — я хотела бы получить миллион долларов наличными». Это было настолько нелепо, что его рассмеялся. «Миллион дол...» «Или миллион долларов, или я звоню твоей жене!» Это случилось шесть месяцев назад. Донателла не привела свою угрозу в исполнение. Пока не привела, но его знал что она способна на все. Она не отставала от него ежедневно звонила ему на работу, требуя «Мне плевать, как ты это сделаешь, мне нужны деньги и побыстрее». У Ива был единственный путь обрести эту огромную сумму. Он должен был получить право распоряжаться своей долей акций в Рофе и сыновьях. Но сделать это мешал Сэм Роф». Выступавший против свободной продажи акций концерна, Сэм таким образом угрожал целостности его семьи, его будущему. Его надо убирать с дороги. Необходимо только найти для этого нужных людей. Обиднее всего было то, что Донателла, его любимая, страстная любовница, не допускала его к себе. Ива было позволено видеться с детьми, но спальня не входила в программу визита. Принесешь деньги, пообещала Донателла, и спи со мной сколько твоей душе угодно. Отчаявшись добиться какого-либо послабления, он позвонил ей в один из вечеров. Я еду к тебе, насчет денег можешь не беспокоиться. Он сначала с ней переспит, а потом как-нибудь убедит ее еще немного подождать. другого пути не было. Он уже полностью раздел ее, когда вдруг ни с того ни с сего брякнул. «Денег у меня с собой нет, Кара, но в один прекрасный день!» Вот тогда-то она и набросилась на него, как дикая кошка. Ива размышлял об этом, когда, выйдя из квартиры Донателлы, теперь он так называл их квартиру, Сел в машину и, свернув с забитой автомобилями Виакассия, помчался во весь опор домой Волгиата. Взглянул на свое отражение в обзорном зеркале. Крови уже не было, но было видно, что царапины свежие. Он посмотрел на свою окровавленную рубашку. Как объяснит он Симонетти происхождение царапин на лице и на спине? В какое-то мгновение Ива решил рассказать ей всю правду, но тотчас отогнал от себя эту безумную мысль. Он бы, конечно, мог, скажем, набравшись наглости, сказать Симонетте, что в минуту душевной слабости он переспал с женщиной, и она от него забеременела. И, может быть, как знать, ему удалось бы чудом выжить, но трое детей, да еще в течение трех лет... Жизнь его теперь и гроша ломанова не стоит. Домой же он обязательно должен вернуться сегодня, так как к обеду они ждали гостей, и он обещал Симонетте нигде не задерживаться. Ловушка захлопнулась, развод был неминуем. Помочь ему теперь может разве что святой геннар, покровитель чудес». Взгляд его случайно упал на одну из вывесок в обилии пестревших по обе стороны улицы. Он резко сбавил ход, свернул к тротуару и остановил машину. Тридцатью минутами позже Ива въехал в ворота своего дома. Не обращая внимания на удивленные взгляды охранников при виде его оцарапанного лица и окровавленной рубашки, он проехал по лабиринту извилистых дорожек, пока не выбрался на дорогу, ведущую к дому, возле крыльца которого и остановился. Припарковав машину, открыл входную дверь и вошел в гостиную. В комнате были Симонетта и Изабелла, старшая дочь. Симонетта взглянула на него, и на лице у нее отразился ужас. «Ива, что случилось?» Ива неловко улыбнулся, привозмогая боль, и робко признался, «Боюсь, Кара, я сделал одну маленькую глупость». Симонетта приблизилась к нему, настороженно вглядываясь в царапины на его лице, и он заметил, как сузились ее глаза. Когда она заговорила, в голосе ее зазвучал металл. «Кто оцарапал тебе лицо?» Теберю объявил Ива. Из-за спины он вытащил огромного, шипящего и упирающегося всеми лапами серого кота, который вдруг резким движением вырвался из его рук и умчался в неизвестном направлении. «Я купил его Изабелли, но этот черт набросился до на меня, когда я попытался запихнуть его в корзинку». «Поверо, амор мио!» Симонетта бросилась к нему. «Анджело мио! Иди наверх, ляг! Я вызову врача, сейчас принесу йод. Я...» «Не-не-не-не, не надо, не надо, все в порядке!» — храбро сказал Ива. Когда она нежно попыталась обнять его, он скривился от боли. «Ой, боюсь, он оцарапал мне и спину». «Амор, как ты, наверное, страдаешь!» ты «Да нет, пустяки!» — сказал Ива. «Я прекрасно себя чувствую!» И это было чистой правдой. В передний раздался звонок. «Пойду посмотрю, кто там», — сказала Симонетта. «Нет-нет, я пойду», — быстро сказал Ива. «Мне... Э, мне должны занести важные бумаги на подпись». Он почти бегом направился к входной двери и открыл ее. «Синьор Палаци?» «Си». Посыльный в серой униформе протянул ему конверт. Внутри лежала телеграмма Атриса Уильямса. Ива быстро пробежал ее глазами, и в глубокой задумчивости остался стоять у открытой двери. Затем, глубоко вздохнув, закрыл дверь и пошел наверх переодеваться. вот-вот должны были приехать гости.